Сердце Ситрика сжалось болезненно, когда он стрелой промчал сквозь открытые ворота. На башнях стояла стража, ослепшая от непогоды и оглохшая от воющего на вершинах ветра. Вдоль стен чистокола никто не ходил. Люди из отряда Ярла, прежде бдящие за городом, попрятались от ветра за основаниями башен. Из домов доносились музыкой и радостные крики, вылетавшие из отверстий в крышах вместе с дымом. Ситрик, заметив одного из воинов, поднялся на крепостной вал и подошел к нему. «Эй!» — окликнул он. «Там идет войско со стороны северной и восходных башен. На город готовится нападение». Мужчина поднял недовольный взгляд на Ситрика и издевательски спросил. «Ты сколько выпил, парень? Иди поспи». «Я не пьян, это правда». «Конечно!» — буркнул воин. — Иди-ка ты отсюда, пока я тебя на копье не поднял. — А еще лучше принеси то, что сам пил. Дюжа мороз донимает. Ситрик поспешил спуститься с вала. Сжав кулаки, он отправился к восходной башне. Неужели люди ярлых Ромунды все еще не видели угрозу? Он принялся высматривать людей на башне и под ней. Ворота были открыты, и их тяжелые створы лишь слабо покачивались от порывов ветра. Ситрика кликнул стражу, но никто не услышал или попросту не хотел отзываться ему. Он зашел в башню и, остерегаясь, поднялся по лестнице. Внутри было тихо. Успел он зайти на верхний ярус, как заметил что-то темное, лежащее на дощатом полу. Это был человек, и он не шевелился. Под ним растекалась, дымясь на морозе, свежая, еще не остывшая кровь. Холь выругался. Ситрик стрелой спустился с башни и вылетел на городскую дорогу. Дыхание застряло в горле. «Куда бежишь?» Вдруг раздался голос за спиной, хриплый, твердый, требовательный. Ситрик обернулся. Из тени башни вышел воин, какого он не заметил в кромешном мраке. Это был один из стражников Ярла. «В большой дом!» ответил Ситрик, бегло осмотрев воина с ног до головы. На башмаках его чернели пятна, похожие на кровь. «Зачем?» — куда строже произнес мужчина. Ситрик заглянул воину прямо в лицо. Нужно было торопиться, а не болтать тут. Однако что-то подсказывало ему не говорить стражнику о нападении. Было стойкое ощущение, что тот и так обо всем знал. «Напир!» — уверенно соврал Ситрик. «Я с ферм! Он твердо встал на ноги, улыбнулся, точно извиняясь и заискивая, и, не выпуская стражника из виду, пошел в сторону большого дома. Ситрик боялся повернуться спиной. Мужчина продолжал смотреть прямо на него, только бы не погибнуть прямо сейчас, будучи пронзенным копьем. Отойдя на достаточное расстояние, Ситрик снова сорвался на бег, петляя точно заяц. Каждым своим шагом он растаптывал остатки времени, что оставались у него в запасе. Большой дом уже был совсем близко, и Ситрик представил, как ворвется внутрь и провозгласит, что на город напали. «А ну, стой!» — снова прикрикнул Стражник. В снег рядом с ногами вгрызлась с улицы, и Ситрик запоздал отпрянул, быстро соображая, что та прилетела с другой стороны. Стражник был не один... Впереди показался большой дом, и Ситрик, перемахнув через невысокую ограду соседнего дворика, помчался прямо к нему. Кругом по-прежнему было пусто. Лишь звенели музыка и песни, носимые метелью от стены к стене. Наконец он заметил Хускарла Ярла Хроммунда, стоящего у дома. Увидев бегущего к нему человека, Хускарл напряженно замер, положив руку на меч. «Нападение!» — прокричал Ситрик. «На нас хотят напасть!» «Что?» взревел Хускарл, «Я не слышал, чтобы трубили в рог!» «Часть стражи не на стороне Ярла!» Сбивчиво принялся пояснять Ситрик. Слова, торопясь, застревали в глотке. «Со стороны озер идут люди! Северные и восходные ворота! Скорее!» «Тише!» — звучно сказал Хускарл. «Я проверю. Стой здесь и никуда не уходи. Не поднимай шум!» «Люди Ярла у восходной башни напали на меня!» В отчаянии крикнул Ситрик. «Они пытались убить!» карл строго посмотрел на него, не зная, можно ли верить словам парня, и заглянув в дом, вышел оттуда со вторым человеком, несшим в руке щит. Вскоре показался и третий воин, оставшийся у дома рядом с Ситриком. В приоткрытую дверь вырвались гул танца и нестройная, но веселая музыка. Из дома пахло праздником и сытостью. «Услышите рок, скажете ярлу!» — велел Хускарл. Они ушли, и Ситрик принялся напряженно вслушиваться в свист метели, ожидая, когда протрубит рог. Но тот молчал, будто его владелец вовсе исчез, сожранный белыми зверями. Время тянулось медленно, порастая льдом. — Ты что, так повеселиться вздумал? — спросил Ситрика воин, стоящий у дверей. — Что? Я вовсе не... Парень задыхался от несправедливого недоверия. Но не успел он договорить, как затрубил рог резко и громко. Гул его звучал недолго, оборвавшись и смолкнув. Хускарл, подождав немного, поднял свой рог, но трубить не спешил. Он ждал поднимется ли снова клич. Стража на башнях молчала. Короткий оборванный, будто случайный звук, не походил на тревогу. «Там что-то случилось!» Взволнованно прошептал Холь на ухо Ситрику. И все же мужчина затрубил. Над городом пронесся протяжный гул, похожий на звериный рев. Заходный и южный башен поднялся ответный клич. Набрав в грудь больше морозного воздуха, Хускарл протрубил вновь. Ситрик упал на дверь, навалился, силе скорее открыть ее, ворваться в дом. «Напали!» — повторил он в торе рогу, гудевшему за его спиной. Мужчины, сначала замерев непонимающе, тут же вскочили со своих мест. Кто-то из женщин завизжал, как резанный поросенок. Сникла музыка, и танец нелепо продолжаясь еще какое-то время, наконец, заглох. Ярл переменился в лице. Он был напуган. Он смотрел прямо на Ситрика, и, кажется, это мгновение длилось вечно. Ситрика оттолкнули от дверей. Мужчины, хватая за оружие, высыпали из дома, и парня вместе с ними вынесло наружу. Но было поздно. Чужаки уже пробрались в Ве. Ситрик увидел, что несколько облаченных в серый и в снег людей уже успели добежать до центра, где и выселся над низкими постройками большой дом. Над городом взлетел чужой боевой клич. «И как ты собираешься отсюда выбраться?» Сквозь шум прорвался голос Холя. Он произнес это будто с издевкой, пытаясь скрыть свой страх. Ситрик ничего не ответил. Он прижался к углу дома, уставившись на лесных людей, несущихся со стороны восходных и северных ворот. Вскоре их было так много, что они казались сплошной стеной, засвистели первые стрелы, пытаясь противиться ветру. Рок Хускарла продолжал надрываться, перекрывая крики. Мужчины вышли с оружием и щитами. Спешно собирался отряд Ярла Хромунда. Сам Ярл уж был верхом на лошади и командовал, желая закрыть ворота, чтобы остановить поток людей. В воздух взлетали стрелы из улицы, да падали, впиваясь в снег, стучали по щитам смертоносным градом и железными птичьими когтями. Одна из них, пущенная со стены да сбитая ветром, пронзила снег совсем рядом с Ситриком, и юноша, невидящий, уставился на ее оперение. Он оказался в западне, в который сам же себя и привел. Невидимая смерть ходила вокруг до да около, выбирая тех, кто падет в бою. Ситрик зажмурился на несколько мгновений, осознавая, что на него уже пал выбор. Он был обречен, он знал это наверняка. «Я бы хотел попробовать», — прошептал Ситрик, раскрывая глаза. «Что?» — спросил Холь. «Я бы хотел попробовать выбраться отсюда». «Как?» «Я не знаю, но я попробую». «Даже мне страшно подниматься на крыло. А ну как пронзить стрелой? А ты-то как? Куда?» Пройдя вдоль стены, Ситрик зашел за дальний угол дома. Здесь пока было тихо. Он нырнул за дровницу, прячась. Сам того не зная, он стал лебедем войны, возвестив о ее начале. Стоило быть благоразумнее и идти вслед за Ингрид, а не пытаться спасти обреченный город. Но он гнал от себя эти мысли, погружался в них неглубоко, продолжая внимательно следить за тем, что происходит в центре. Он выглядывал время от времени, вслушивался в крики боли, страха и ярости, что трещали теперь в черном небе вместо йольских песен. Замолчал Рок. Наверняка Хускарла Ярла был убит, и больше никто не подхватил его тревогу. Кто-то промчался мимо ситрика, затаившегося за преградой из дров, и упал, вскрикнув. Из спины свалившегося на земь торчала с улица. Спустя мгновение показался человек с волчьей шкурой на плечах. Он толкнул ногой тело и с силой вытащил свою с улицу, возвращая ее в берестяной короб на бедре. Брызнула кровь. Человек посмотрел в темноту, что стояло за домом, будто чувствуя, что кто-то притаился там, но вскоре ушел. Ситрик напряженно выдохнул. Все это время он не дышал, чтобы не выдать себя парам, вырывавшимся изо рта или звука. Он покосился на тело, лежащее перед ним, и узнал старого музыканта. У старика не было при себе ничего, кроме ножа. Наверняка он, как и Ситрик, Пытался спрятаться, но теперь никто в этом мире больше не услышит его игру и саги. Ситрик с ужасом подумал о том, что ждет женщины детей, оставшихся в доме. Лесные люди разорвут их в клочья. В соседний дом уже ворвались чужаки, из дымохода повалил густой дым. Вскоре люди выбежали оттуда, спасаясь от поднявшегося внутри огня, и тут же попали в бойню. Пламя трещало внутри дома, быстро ширились, будто дерево облили маслом. Искра ужалила ситрика в лицо, и тот, быстро стряхнув ее со щеки, принялся соображать, как ему проскочить мимо. Увидев свободное, как ему показалось от людей, пространство, парень бросился туда, проскочив один двор и оказавшись теперь у дымящегося дома. Он прижался к его стене, надеясь, что в метели и дыму его не видно. «Отсюда, если повезет, можно будет удрать через южные ворота». Стрела пролетела совсем рядом и вгрызлась в угол дома, жадно звеня. Ситрик отпрянул. Только ему показалось, что рядом никого нет, так тут же прямо перед его носом завязалась клока. Три чужака прижали к стене двух хольдов Ярла Хромунда. Воины наносили удары, закрывая щитами. Отскочить им было некуда, и лесные люди били топорами в ноги, подставляя спины». Правый Хольд упал, раненый, успев рубануть мечом противника по плечу. Припав на ногу, он продолжал отбиваться, намереваясь унести с собой в другие миры всех тех, кто посмел окружить его. Воина слева Ситрик не видел. Но и тот вскоре упал, так что остался один лесной человек. Он подобрал меч, раздавив руку Хольда, поднял щит и зачем-то решил обойти дом». Ситрик бросился в сторону, чувствуя себя лисицей, в чью нору со всех сторон протиснули морды охотничьи псы. Он прильнул к пристройке, сливаясь с тенью. «Сзади!» — крикнул Холь. Ситрик резко обернулся, увидев, что прямо на него идет человек с огромными медвежьими лапами на плечах. В его руках был тяжелый топор на длинном древке. Лицо его было залито кровью. Бросил взгляд назад — Его заметил и тот, что сражался с двумя хольдами у стены. Только теперь вместо топора он владел мечом. Тут же кто-то напал из-за спины, и воин ввязался в новую склоку, оставив Ситрика один на один с лесным человеком. «Подойди, Ситрик, еще на шаг, и топор обрушится прямо на его голову». Он не видел, как медвежий воин приготовился замахнуться. Ситрик выхватил нож и, быстро скользя вдоль стены, приблизился к воину с топором. Лезвие просвистело где-то очень близко, но уже за спиной парня и вонзилось в стену. Человек вытащил из дерева топор и принялся замахиваться снова, но он был куда медленнее ситрика. Парень бросился прямо под руку, ныряя под занесённое древко. Он упал на снег, полоснув ножом воина по ноге. Перекатился и ринулся к чистоколу. Холь вскрикнул, забив крыльями. Он взвился в небо, спасаясь от удара об землю. Черная птица облетела кругом с залитой кровью город. Ситрик бежал вдоль домов, надеясь поскорее оказаться у ворот. В правой руке он продолжал судорожно сжимать нож. Холь вернулся к нему на плечо, вцепился когтями в плащ. В небо поднялся дым, прибиваемый к земле ветром и снегом. Где-то рядом горел уже второй дом. В нос ударила омерзительная вонь горящей плоти и палёной шерсти. Ситрик случайно вдохнул тяжелый дым и закашлялся, задержавшись. Только он поднял голову, как понял, что из пламени угодил снова в огонь. Кругом него вились клубы дыма, из-за которых было невозможно понять, куда бежать дальше. Где-то позади остались крики и звон битвы. Здесь же был лишь ядовитый черный туман, выедающий легкие глаза. Холь поднялся на крыло и вскоре вернулся. «Туда!» Крикнул он, скача по снегу, и Ситрик, доверившись, бросился следом за ним в едкий дым, где его обдало внезапным жаром. Он ничего не видел, а когда смог различить хоть что-то, то налетел на распластавшееся тело. Ситрик с удивлением обнаружил, что труп был одет в одежду Эйрики, а из-под ее плаща торчала белая детская ручка, безвольно обмякшая. Он приподнялся. Холь толкал его в плечо, царапая когтями, торопил, шурша крыльями. Ситрик закашлялся, его тошнило от дыма, который проник в его нутро. «Быстрее! Быстрее!» — кричала черная птица. Ситрик, держась на полусогнутых ногах, подался прочь. Стирая вытравленные дымом слезы, он быстро огляделся. Кругом валялись тела убитых, а воинов здесь было куда меньше. Наверняка почти все они были уже в большом доме. Он ринулся к южным воротам, по-прежнему раскрытым. Ноги несли его прочь, скорее в лес, скорее к Ингрид. Вот уже почти добежав до ворот, он бросил вслух свою мысль. «Пора бы уже привыкнуть, что ветиры постоянно врут». Только Ситрик произнес это, он жутко улыбнулся. Сердце его колотилось где-то в горле. «Он выберется из города живым. Он выберется живым». Наверняка Ингрид снова хотела напугать его, только чтобы выманить из леса и отвезти колдуну. «За ней станется». Он спрятался в тени крайнего дома, проверяя, не стоит ли кто на воротах. «Холь, ты видишь кого-нибудь?» Огненная птица соскочила с плеча, взлетела невысоко, облетела ворота и тут же вернулась на место, ныряя в худ. «Никого не вижу», — доложил Холь. Ситрик высунулся, огляделся еще раз, выскочил к воротам. У самых створов он обернулся быстро, проверяя, не заметил ли его кто. Стрела со свистом впилась ему в шею, прорезая одежды и плоть насквозь, царапая позвоночник, да выпуская из телесного плена кровь. Ситрик пошатнулся, вытянул руку, пытаясь ухватиться за створку и удержаться, но упал на бок. Кровь хлынула из его рта и шеи, окропив дерево и снег. Она толчками вырывалась из пробитой шеи. Ситрик услышал, как холь под его головой вскрикнул. Но ничего не мог уж поделать. Кажется, не прошло и нескольких мгновений, как над ним склонился человек в припорошенном снегом плаще. Он ударил по руке так, что вся прочая боль, в какую превратилось тело, показалась шуткой рыжеволосого бога. Ситрик выпустил из руки нож, и лесной человек тут же подобрал его. Стащил из-под и куртки богатые ножны волчьего ножа, и, недолго думая, срезал с шеи серебряный оберег. Только лесной человек исчез, как над Ситриком снова навис темный образ. Это была Ингрид. Кругом ее лица, распростертыми крыльями, танцевала метели. Она склонила голову и протянула руки, точно вопрошая что-то. «Я бы не стала врать тебе», — произнесла она, склонившись над ним. Ее косы упали на грудь Ситрика, — и они показались тяжелыми точно железной цепи. Резко стало нечем дышать. Воздух больше не шел в легкие. Чувствуя, что проваливается в темноту, Ситрик вытаращил глаза на Ингрид. Ее взгляд притягивал, манил, и вскоре не осталось ничего, кроме их льда. «Ингрид!» — выдохнул Ситрик. Его тело дернулось, и он почувствовал, как провалился в мир, где нет ничего, кроме холода, тьмы и тысяч проклятых душ, обращенных в северные ветра. Это был ее мир.